Глава 16. Крым, село Кокташ. 18 мая 1942 года, сентябрь 1945 года. Москва, второй Астрадамский тупик, сентябрь 1945 года. Господи, неужели это конец? Дрожащими пальцами она пощупала торбу, внутри лежали завёрнутые в тряпку сухари и порванные женские ботинки. Оружия у неё не было, Николай Степанович Гаврилов категорически запретил связным носить с собой в Бахчелле оружие. Если тамошние полицаи или патрульные остановят и обыщут, то это станет смертельным приговором. В продолжали греметь взрывы. Похоже, немцы не собирались брать пленных. Они просто хотели уничтожить немногочисленную группу партизан. Один парнишка из судака был ранен, другой волок его в кусты. Молоденький проводник Агишев хрипел, умирая под склоном овражка. Ефрейтор Дробыш, прячась за пнём поваленного дерева, бил короткими очередями из немецкого пистолета-пулемёта. Неподалёку от Кати лежал Луференко с зажатой в кулаке гранатой лимонкой. «Беги, Катька!» — приказал он. «Как беги? Куда?» — обомлела она. «Дуй вниз по овражку, покуда нас не обложили со всех сторон». «А вы?» «Нет, я не могу!» — пролепетала девушка. «Брось мямлить!» — рассердился пожилой солдат. «Ты связная и шифровальщик, ты нужна отряду пуща боеприпасов. Вишь, фашист наседает, ядрит его в преисподнюю. Беги, кому сказал!» Схватив свою торбу и пригнувшись, она бросилась вниз по дну оврага. Влетев в густой кустарник, шагах в пятидесяти от места боя, девушка запнулась, упала и дальше поползла на четвереньках. Позади не смолкала стрельба, потом бахнул очередной взрыв, Луференко вскрикнул, и стрельба прекратилась». Расцарапав в кровь лицо, руки и коленки, а колючие ветки, Екатерина сделала еще с десяток шагов и остановилась. Нет, не могла она уйти, не имела права. Товарищи дрались и погибали на дне неглубокого овражка, и какие бы убедительные слова не подбирал старшей группы, а естество ее так поступить не позволяло. Отбросив бесполезную торбу, она решительно зашагала обратно. «И ведь вернулась бы, и, подобрав чужое оружие, вступила бы в бой», но не успела. Пробив густую листву, рядом тюкнулась в землю немецкая граната. Катя вздрогнула, тут же грохнул взрыв, обдав ее жаркой волной и отбросив в густой кустарник. Долгое время сознание ее будто несло по течению бурлящей извилистой реки. Оно то всплывало на поверхность, чтобы за несколько мгновений хлебнуть в воздуху и отдышаться, то уходило под толщу мутной темной воды. В моменты прояснения ей казалось, что тело с какой-то необъяснимой неловкостью переваливалось, ворочалось, натыкалось на препятствие в виде острых камней. Глаза едва открывались, понять она ничего не могла. Свет чередовался с тенью, а тень с полным мраком. До слуха сквозь слюдяную пелену доносились размеренный шорох листвы, тяжелое дыхание, незнакомый женский голос. Потом ее вновь накрыло холодной волной и подтащило ко дну. Окончательно она пришла в себя, когда спина и затылок ударились о что-то твёрдое. Вокруг зашуршало, запахло пылью и старой соломой. Точь в точь, как в амбаре, где происходили встречи с пастухом Ильясом. Открыв глаза, она едва разглядела в полумраке низкий потолок деревянного строения, почерневшие от времени неровные доски стен. Ладони нащупали колючую солому, слух притупился, в уши словно забили тугие пробки. Голова раскалывалась, тело ныло от боли, особенно беспокоили ноги. Скоро Екатерина обнаружила, что в сарае она не одна. Рядом на ящике или сундуке сидела пожилая женщина в длинной чёрной юбке, в шестяной кофте и с повязанной на голове косынкой. Сгорбившись и обессиленно опустив руки, она тяжело дышала. «Кто вы?» – спросила Катя и не услышала своего голоса. Вздохнув, женщина промолчала. «Не понимаю, почему она молчит?» Может быть, я в лагере и сплю в нашей женской землянке? Но разве во сне бывает так больно? Пожилая женщина отдышалась, смуглой натруженной ладонью поправила косынку. Наконец повернулась к девушке и тихо спросила. — Тебя как звать-то? — Катя. — А я Аглая. — Парфёнова Аглая Петровна. — Где я? — В сарае возле моей хаты. — В селе? — женщина кивнула. — Как село называется? — Кокташ. Это на Крымско-Татарском, а по-нашему значит «Синекаменка». воскутовой было знакомо это татарское название. Когда её готовили к первому походу в Бахчиэли, Гаврилов заставил вызубрить карту северных склонов и долины. Маленькое село Кокташ находилось в километре от партизанской тропы, оно было ближе других к лощине, где группа устраивала привалы. «За хворостом я отправилась в соседний лес», — пояснила Аглая Петровна. Ночами бывает холодно, а запас дров закончился. Вот и услышала стрельбу в лощине. Поначалу испугалась, забилась в приямок, дышать перестала. А когда всё стихло, пошла посмотреть и наткнулась на тебя. «Ладно, девенька я маленько отдохнула. Пора врачевать твою ногу». Она тяжело поднялась, расправила длинную юбку. «Что у меня с ногой?» — насторожилась Екатерина. «По я знаю? В крови вся. Я её повыше колена перехватила верёвкой, а теперь поглядеть надобно на Лоскутова завозилась, желая взглянуть на рану, но женщина остановила её. «Лежи, не двигайся, не трать понапрасну силы. Скажу, переоденусь в чистое, найду снадобье бинты и займусь твоими ранами». Аглая вернулась в сарай совершенно другим человеком. Во всём чистом, в свежей косынке и с тряпочным свёртком. Сняв с себя старую одежду, в которой по обычаю занималась хозяйством, она будто помолодела на десять лет. Девушка опять лежала без памяти. Иной раз она двигала руками, что-то шептала, но сознание больше не возвращалось. «Ах ты, сердечная вздохнула пожилая женщина и принялась за дело. Крохотный сарай предназначался для хранения лопат, вил косы и прочего крестьянского инструмента. Повсюду была пыль, старая солома. Содержать в таком тяжело раненого человека и заниматься его врачеванием было неудобно и опасно. «Погляжу на твою ногу, а потом перенесу тебя в баню» там-то почище будет». Аглая вытерла полотенцем руки и присела возле девушки. Через час Катя уже лежала на широкой лавке в тесном предбаннике. Перед тем, как перетащить ее, Аглая подмела пол, проветрила баню и стопила печь, вскипятила в чугунке в воду. Закончив, поспешила на другой конец села, к лекарю Хикиму по имени Музафар. Женщина была взволнована. Только что осмотрев ногу Екатерины, она обнаружила серьезное осколочное ранение. Было и другое, полегче. Осколок размером поменьше впился в бедро. С ним оглая справилась. Аккуратно извлекла из плоти, рану обработала и перевязала. А что делать с перебитой голенью, не знала. Никогда с такой бедой не встречалась. Село коктаж было небольшим. 80 крестьянских дворов. Народу проживало мало человек триста. В основном татары, но были и греки, русские, украинцы, армяне. Старику Музафару было чуть за шестьдесят. В юности он состоял при известном ученом и лекаре Али Экими из приморского селения Кизилташ. Потом до революции помогал земскому врачу. В 1918 году женился и перебрался в Кокташ, где и сейчас вел самостоятельную врачебную практику. Выслушав взволнованную Аглаю, Музафар собрался, прихватил объемную лекарскую сумку и отправился к раненой. «Нужно постелить под ней чистую простыню и принести сюда еще одну лампу». «Возиться с раной придется долго», — сказал старик, осмотрев изуродованную ногу. Покуда Аглая исполняла его указания, принялся молиться. Потом он аккуратно разложил на чистой тряпице хирургические инструменты и дольше часа колдовал над рваной раной. Свежая простыня под ногой девушки пропиталась кровью, Аглая пришлось дважды кипятить в чугунке воду и бегать в хату за третьей керосиновой лампой, потому что день угасал, и в предбаннике становилось сумрачно. К этому часу в селе стало тихо. Разве что изредка высоко в небе пролетали тяжёлые самолёты. Это были немецкие бомбардировщики, летавшие на восток и обратно. Сельчане привыкли к монотонному гулу, который уже не пугал, а только настораживал и напоминал о далёкой войне. Врачевать в предбаннике Музафару ужасно не понравилось. Неудобно, тесно, темно. В его большом доме условия были куда лучше – а для хирургических операций имелось даже специальное помещение. Старик вздыхал, ворчал, но дело своё делал. Сложное и опасное ранение требовало скорейшего вмешательства. Не тащить же девчонку к себе через всё село. Это займёт много времени, да и слухи потом поползут. А слухи во вражеском тылу завсегда приносят неприятности. Ведь незнакомая девчонка появилась в здешних краях не случайно, Она явно имела отношение к недавней перестрелке в лесу. Мыслей у Музафара было много, он любил подумать, покуда осматривал и врачевал. Рана на бедре его не беспокоила, ее он промыл, зашил, наложил собственноручно приготовленную мазь и накрепко забинтовал. А вот с голенью пришлось помучиться. Стальной осколок прошил ногу насквозь, раздробив большую и малую берцовые кости, повредив мышцы и сухожилия. Изучив положение, старик помрачнел, долго качал головой, цокал языком. Потом приказал Аглае принести несколько ровных палок. Зафиксировав ими голень, Музафар тщательно вычистил рану, удаляя ненужную, неспособную восстановиться плоть, затем приготовил свежую мазь, нанес ее вокруг раны и, не зашивая рваных краев, перевязал. Наконец, поднявшись, он растер затекшую поясницу и, указав на оставленный порошок, сказал... Когда очнётся, разведи его в чашке тёплой воды и дай ей выпить. Пусть лежит. Никакого движения. Завтра, как станет смеркаться, приду снова. Прощай». Сознание возвращалось урывками. Днём при свете солнца Катя замечала рядом с собой Аглаю Петровну. В вечерних сумерках при жёлтом свете керосиновых ламп видела незнакомого седого старика. Судя по внешности, одежде и головному убору, старик был из крымских татар. Лицо его оставалось серьёзным, озабоченным и даже строгим. Склонившись над больной ногой, лекарь что-то усердно делал, то обмазывал рану мазью с резким неприятным запахом, то пристраивал к голени прямые деревяшки и туго бинтовал. Иногда девушка слышала негромкие голоса. Старик наставлял, что и когда Аглай надлежит сделать. Женщина переживала за раненую девушку, старалась, то приносила ей в предбанник пиалу с мясным бульоном, то угощала свежим хлебом, а однажды Екатерина заметила, как хозяйка сунула старику лекарю полдюжины куриных яиц. Видно, расплачивалась за врачевание. На пятые или шестые сутки Екатерина потеряла счет дням, она почувствовала облегчение и больше не проваливалась в небытие. Вернулось нормальное зрение, обострился слух, понемногу притупилась боль в израненной ноге. Аглая Петровна радовалась перемене, часто присаживалась рядом, брала Катю за руку, улыбалась, задавала простые вопросы. А вот старик-лекарь, которого она узнала, звали Музафар, оставался таким же серьёзным и насторожённым. «Погоди радоваться Аглая», — говорил он, заканчивая очередную процедуру. «Боль ушла, но это временно. Опухоль не спадает. Не нравится мне это». Лекарь знал, что говорил. Иллюзия выздоровления продлилась всего сутки. Уже на следующий день у Екатерины начался сильный жар, она снова балансировала между забытьем и явью, покуда воспалившаяся рана окончательно не уволокла ее в глубокое беспамятство. Сохраняя тайну о раненой партизанке, старик приходил на участок к Аглае каждый вечер. На вопросы встречавшихся по пути сельчан отвечал односложно. «Приболела оглая слегла, вот снадобье несу». Сам же проскользнув в баню, Зажигал лампы, ополаскивал руки, садился возле Екатерины, снимал повязку, осматривал рану и начинал врачевать. Аглая тем временем хлопотала поблизости, кипятила воду, готовила чистые бинты. Лёжа на широкой лавке, девушка металась в бреду. Боль в голени была дикой. Мало осколка, старик нещадно ковырял и скоблил рану металлическим инструментом. Катя стонала и скрипела зубами, но Музафар приговаривал. «Лежи смирно, не мешай мне». «Я хочу спасти твою ногу! Терпи!» Наконец ужасная пытка закончилась. Музафар наложил на вычищенную рану зловонную мазь, плотно забинтовал голень и попрощался до вечера следующего дня. Спустя четверть часа Аглая заставила Катю поужинать, после чего та надолго заснула. Через двое суток экзекуция повторилась ещё раз, потом ещё раз и ещё. Отвары и порошки помогали лишь на короткое время. Боль утихала, жар понижался, но спустя час или два девушка снова металась в бреду. Как-то сквозь густую серую пелену Екатерина услышала печальный голос старика. «Рана на бедре меня больше не беспокоит, а с нижней частью голени придется расстаться». «Как же так?» — всклипнула Аглая. «Она же молоденькая совсем. Как же она без ноженьки-то?» «Не причитай. Худо дело. Чернеет там все. Антонов огонь у нее начинается». Примечание, Антонов огонь, гангрена конечности, когда омертвение плоти поднимается все выше и выше. Катя не понимала озабоченности лекаря, не понимала смысла разговора. В страшном недуге наступил сложный и крайне неприятный момент, когда измученному человеку становится безразлично свое будущее, когда в еле тлеющем сознании пульсирует единственная мысль, скорее бы все закончилось. А уж как, неважно. Очнулась Лоскутова примерно через сутки. Странно, но жара не было, и боль в ноге почему-то ослабла. Из острой превратилась в ноющую. В предбаннике никого кроме неё не было, шагов и голоса Аглая Петровны она не слышала. На табурете рядом с широкой лавкой стояла накрытая рушником кружка со свежим молоком. Катя почувствовала себя немного непривычно. Боль будто переместилась от голени к коленке. Приподнявшись на локтях, Она посмотрела на прикрытые тонким одеялом ноги. «Боже, почему? За что?» – прошептала она и закрыла ладонями лицо. Восстанавливалась Екатерина долго, и если культя пониже колена подживала без осложнений, то душевная травма затягиваться не торопилась. Исполнив свой долг, лекарь Музафар появлялся все реже, зато Аглая не уставала хлопотать возле девушки. Кормила, Обихаживала, собственно, ручно перешила покатиной фигуре своё единственное выходное платье и даже раздобыла где-то костыли. Не убивайся, доченька, присев как-то рядом, обняла она Катю. Ты лишилась малого, но живая осталась, а это главное. Разве не так? Что же мне теперь делать? Слёзы душили Катю. Без ноги, без возможности помогать товарищам, без будущего. В упор руки на себя наложить. Аглая Петровна поспешила успокоить. «Раз уж я нашла тебя в лесу и вместе с Музафаром вытащила с того света, то помогу устроиться на этом. Поговорим, когда ты наберёшься сил. А сейчас пообещай мне, что не наделаешь глупостей и будешь умницей». Катя не хотела расстраивать добрую женщину, так много сделавшую для неё. Пришлось через силу улыбнуться и пообещать. Окончательно боль ушла ближе к лету. Все это время Аглая дважды в день меняла повязки, придирчиво осматривала рубцы, смазывала их какой-то мазью. Помогала учиться передвигаться по небольшому двору на костылях, она все еще скрывала от соседей постороннего человека. Явных пособников оккупантам в селе не было, но женщина опасалась, что кто-нибудь сболтнет лишнее, и тогда немцы обязательно нагрянут. Жизнь в маленьком селе шла своим чередом. В начале мая очень кстати прошли дожди после чего погода установилась жаркая и сухая, сельчане пахали, сеяли, сажали. Пропадала на работе и Аглая Петровна. Она же сообщала Екатерине свежие новости. Их в маленькое село на тупиковой дороге сорока приносила на хвосте редко, но все же приносило Докатились до кокташа слухи о разгроме партизанского отряда Гаврилова, об аресте и расстреле в бахчи-эли старого пастуха Ильяса. Аглая Петровна с легкостью добывала различные сведения, в том числе и о перемещении частей противника. Слушая очередной рассказ Аглаи о немцах, Катя тяжело вздыхала. Такие нужные, такие подробные сведения. Их никак невозможно переправить советскому командованию. Освоив костыли, она горела желанием помочь пожилой женщине, но та запрещала появляться там, где Катю могли заметить любопытные соседи. Не выходила девушка из за калитку, сидела либо в доме, либо с книгой на лавочке под сенью фруктовых деревьев. Коротая время в одиночестве, она часто вспоминала последний поход из лагеря, привал на дне неглубокой лощины, скоротечный бой. Взрыв немецкой гранаты оглушил ее, обдал осколками и отбросил в кусты. Однако сознание девушка потеряла не сразу, а спустя несколько минут, когда ее накрыл болевой шок. Почему-то ее уходящее сознание как будто зафиксировало знакомый мужской голос. Она никак не могла вспомнить, кому он принадлежал. Крымская наступательная операция советских войск, окончательно освободившая полуостров от немецких оккупантов, завершилась только через два года, в мае 1944-го. Все это время Екатерина жила в доме Аглая Петровны. Она кое-что знала о гибели партизанского отряда, командовал которым старый большевик Гаврилов. Девушка по крупицам собирала сведения о людях, состоявших в отряде Гаврилова и боровшихся с фашистами. Но кто был повинен в гибели отряда, когда и почему это случилось, узнать так и не удалось. С мая 1944 года исчезла необходимость скрываться от соседей. Но сразу же образовалась другая напасть. В селах появились подразделения войск НКВД. Началась насильственная депортация крымских татар. Объяснялось это очень просто. В докладной записке Государственному комитету обороны СССР Лаврентий Берия писал «Значительная часть татарского населения Крыма активно сотрудничала с немецко-фашистскими оккупантами и вела борьбу против советской власти». Уже в течение первой недели несколько татарских семей погрузили с вещами в автомобили и увезли в неизвестном направлении. Как-то утром в дом ворвалась Аглая Петровна и со слезами в голосе объявила «Семью Музафара увозят». Катя схватила костыли и решительно направилась на улицу. Аглая поспешила за ней. «За что вы забираете старого лекаря?» Девушка подошла к сотруднику, руководившему депортацией. «А вы кто такая?» – недовольно спросил тот. «Лейтенант Лоскутова, разведчица. До тяжелого ранения состояла на должности шифровальщика и связного в партизанском отряде Гаврилова. Документы есть?» «Нет, мы не брали с собой документов, когда уходили на задание» но мою личность могут подтвердить руководители войсковой части 9903. Это особая разведывательно-партизанская школа под Москвой». Сотрудник согнал с лица спесь и повернулся к девушке. «У меня приказ. Вы должны понимать, если военный человек». Девушка понизила голос, однако напора не избавила «Вот эта женщина, — указала она на стоявшую поодаль Аглаю, — наполовину татарка, наполовину русская. Она нашла меня в лесу» на том месте, где наша группа напоролась на засаду и притащила к себе домой. А татарский лекарь Музафар каждый вечер приходил и выхаживал меня. Они оба рисковали своими жизнями. Если бы фашисты узнали обо мне, то расстреляли бы всех троих, понимаете?» Подумав, сотрудник нехотя предложил. «Хорошо, я не стану забирать его семейство, но вы должны прибыть в ближайший отдел НКВД и дать письменные показания». «Заодно запросим ваше личное дело в разведшколе». Екатерина улыбнулась. «Договорились». Семью Музафара оставили в покое, на Катю с тех пор сельчане стали смотреть уважительно. При встрече здоровались первыми. Ближайший отдел НКВД разместился в Карасу-Базаре, переименованном во время депортации крымских татар в Белогорск. Туда Екатерина и отправилась на попутном транспорте. В отделе с девушкой довольно долго разговаривал старший сотрудник. Вначале он держался сухо, задавал много вопросов, подробно фиксировал ответы на бумаге. Но по ходу беседы его отношение к раненой девушке менялось. А когда она перечисляла фамилии партизан из отряда Гаврилова, сотрудник и вовсе разволновался. Он был родом из этих мест, и многих жителей Судака знал лично. На всякий случай он всё же задал последний проверочный вопрос. «Кто был начальником штаба отряда?» Студённый, спокойно ответила Катя. «А ты в курсе, что он жив?» Вдруг огорошил её сотрудник. «Жив? Анатолий Акимович жив!» Мне сказали, что погибли все. Гитлеровцы хорошо продумали операцию по уничтожению отряда. Сначала устроили засаду вашей группе, расстреляв её, поднялись к седловине, где окружили ничего не подозревавших партизан. В коротком бою погибли почти все. Немцы захватили в плен несколько раненых, среди них был и Студённый. У него во время боя ещё и сердце прихватило. Состояние было настолько тяжёлым, что Немчура сразу определила его в госпиталь. Вот оттуда Анатолий Акимович и сумел сбежать, когда полегчало. Долго скрывался в лесах, после освобождения Крыма вернулся в Судак. «Вы разрешите мне его повидать?» «Конечно». «Скажите, — недоумевала Екатерина, — откуда у немцев появились сведения о нашей тропе и о расположении лагеря?» Ведь Гаврилов был осторожным человеком, всегда выставлял охрану, посылал разведгруппы, менял места стоянки. «Мы склоняемся к тому, что кто-то из партизан стал предателем», вздохнул сотрудник НКВД. «Нам еще во многом предстоит разобраться». Потом он долго расспрашивал, как погибла группа сопровождения, ведь свидетелей последних минут жизни этих бойцов не осталось. В завершение беседы чекист сказал... «Спасибо, Екатерина Семёновна, за помощь. Запрос на твоё личное дело мы отправим сегодня же, а когда получим ответ, справим тебе новые документы, что всё честь по чести». Через два месяца, когда из Москвы пришла копия личного дела Екатерины Лоскутовой и проверка была закончена, её снова вызвали в Белогорский отдел НКВД. Тот же сотрудник, но уже с доброй улыбкой на лице, поднялся из-за стола, помог ей присесть на стул и вручил новенькие документы. Затем, сделавшись серьезным, достал из сейфа небольшую красную коробочку и такую же красную орденскую книжку. «Для меня большая честь, Екатерина Семеновна, вручить вам орден Красного Знамени», — сказал он. «Вы были награждены им. Посмертно, летом 1942 года. Да, так уж вышло. В общем, я и мои товарищи очень рады, что судьба распорядилась по-другому. Держите. Поздравляю от всей души». Катя ответила на рукопожатие и нерешительно приняла коробочку с орденом. Известие о награждении, да еще посмертно, стало для нее полной неожиданностью. Когда у Кати появились документы и проживание в крымском селе Кокташ перестало носить полулегальный характер, в ее голове естественным образом зародилась мысль наведаться в Москву. Конечно, Крым Екатерине безумно нравился, старикам у Зафара она уважала и любила, а Аглаю Петровну вообще считала второй матерью. Но в Москве, во втором Астрадамском тупике, проживала ее родная сестра, ее кровинушка Даша. Душа тосковала по ней, мучилась. Как она там справляется с хозяйством, ладит ли с пьющим папашей? Покуда Красная Армия добивала гитлеровцев, дальняя поездка существовала лишь в мечтах. Железная дорога была или разбита, или занята доставкой на фронт пополнения. Пассажирские составы по освобожденной территории ходили редко и нерегулярно. Зато с мая 1945 года Катина мечта с каждой неделей обретала все более реальные контуры. С 1 августа сего года возобновляется регулярное сообщение по маршруту «Симферополь-Москва», читала заметку в свежей газете «Екатерина». Глаза ее горели от восторга и нетерпения. Пассажирские поезда будут отправляться с железнодорожного вокзала Симферополя дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Прибытие поездов из Москвы ожидается по воскресеньям и средам. Здание Симферопольского вокзала было взорвано гитлеровцами при отступлении. На его месте сиротливо торчали остатки стен и дымовая труба. Однако депо, платформы и рельсовые пути, рабочие бригады железнодорожников и строителей успели восстановить. Теперь можно было запланировать поездку, купить билет, прибыть к нужному часу на перрон, занять свое место в вагоне и без пересадок, спокойно доехать до столицы. Катя сумела собраться в поездку и купить билет до Москвы только в сентябре. На перроне ее провожали Аглая Петровна и старый лекарь Музафар. Обняв ставших родными пожилых людей, она дала слово, что вернется, и медленно поднялась в вагон. Поезд шел почти трое суток с многочисленными остановками на полустанках и долгими стоянками на узловых станциях. Страна приходила в себя после тяжелейшей войны, Тут и там шли стройки, где-то восстанавливались вокзалы и жилые дома, где-то ремонтировались пути и переезды. Вначале Катя стеснялась своих костылей и изуродованной ноги, но еще на перроне разрушенного Симферопольского вокзала вдруг отметила среди простого народа большое количество инвалидов. В вагоне, помимо неё таких оказалось пятеро. Кто с палочкой, кто без руки, кто с такими же костылями. Да, покалеченных было много — люди к ним уже привыкли. И всё же иногда девушка ловила на себе жалостливые взгляды попутчиков. В Москву поезд прибыл субботним вечером, когда небо погасло, а городские улочки осветились жёлтым светом фонарей. Спустившись с помощью проводника и незнакомого мужчины на перрон, Екатерина поёжилась и накинула на плечи шерстяную кофту, которую дала ей в дорогу Аглая Петровна. Крымский сентябрь, по сути, был тоже летним месяцем, а в Москве уже ощущалось холодное дыхание осени. Лишних денег у Кати не было, поэтому путь её лежал мимо стоянки такси к остановке общественного транспорта. Автобусных маршрутов, разбегавшихся в разные стороны от вокзала, было много, пришлось разбираться, спрашивать. Военный морячок с добрым улыбчивым лицом помог ей загрузиться в старенький ЗИС. Девушка уселась на деревянное сиденье, поставила на колени небольшой чемоданчик и всю дорогу придерживала рукой костыли, чтобы не мешались в проходе. Выйти пришлось на Бутырской, недалеко от железнодорожного переезда. Это была ближайшая к Острадамскому тупику остановка. Вдохнув полной грудью воздух, Екатерина оглядела знакомые места и, опираясь на костыли, медленно зашагала по Хуторской улице в сторону нового шоссе.